Шаги убыстрились и звучали теперь совсем рядом. Прижав руки к колотящемуся сердцу, перестала дышать. Я лист, лист, и вообще меня тут нет. Какого беса ему от меня надо? Вроде не урод, и деньги есть. Пока я спала, мог бы рассмотреть, если хотел, и не рассмотреть тоже. Но не стал. Выходит, благородный. Полез целоваться только после того, как я проснулась. Но если я сейчас отзовусь, и он отведет меня в мансарду, будет ли это он считать согласием? Гм. Плюсы очевидны. Безопасность ото всех, кроме самого Арвиса. Возможность узнать от него об этом мире, выучить язык. Может, даже кормить будет. Минусы тоже ясны. Если он решит, что я ему зачем-то нужна, может просто запереть. Через окно на уровне четвертого этажа мне не выбраться». Я не альпинист ни разу. И даже не трубочист. Мы специализируемся по мусоропроводам, ага. Так что, наверное, стоит попробовать походить по городу самостоятельно. Если быть осторожной и действовать, как задумала, можно выиграть время на изучение языка и адаптацию. А там уж соображу, чем заняться. А может, повезет и просто проснусь у себя дома. Мария, Мия и стили! «Геотель мие Мия, «Ух ты! Уже понимаю! Мария, я жду! Иди сюда! Я знаю, ты здесь!» «А откуда, кстати, знает-то? Или это он наугад? А если нет?» «Судя по небу, через час начнет светать! Вот зайдет солнышко, а этот злой, невыспавшийся вилкой травмированный тип узреет меня, восседающий на куче черт знает чего!» С отмороженными босыми ногами и замерзшей головой. Волосы-то после мытья высушить нормально было негде, а на шее колготки с привязанными туфлями висят. Ага, незабываемое зрелище. Арвис, Мария, не не Легати. Обещает, что ли? Может это и есть мой тутошный принц на белом коне, а я от него по помойкам удираю? Не оценила счастье, так сказать. Где-то хлопнуло окно. Резкий звук вырвал меня из почти сомнамбулического раздумья, когда уже начало казаться, что встать и откликнуться это самое правильное решение. «Ну нет, попробую сама. А вот если не выйдет, тогда уж пойду сдаваться». Растворились еще одни ставни и сверху на улицу что-то плеснули. Судя по недовольному воплю Арвиса, ему досталось, да и жидкость была ни Шанелью номер пять или даже тривиальной Мальвазией. Парень буркнул что-то под нос, а потом потопал к развилке улицы, откуда пришел. Шаги затихли вдали. «Эх, отмываться пошел», – завистливо подумала я. «Но пора и мне подниматься. Ног уже не чувствую, да и буду тут сидеть. Тоже кто-нибудь обольет». «Похоже, все же канализация в мансарде в этой реалее – приятное исключение». Поднялась и кое-как боком сползла по куче на мостовую. Плохо. Ног не чувствую совсем. Значит, надо потопать. И пока не забыла спрятать висящие на шее колготки с туфлями под плащ. Хоть бы солнце выглянуло. Замерзло, как цуцик. В ухе стреляет. Горло болит. Ступни ледяные. Ясно, ночевать при такой температуре и влажности на улице не рекомендуется. Осторожно, озираясь. Выбралась на перекресток. Никого. Зато на доме напротив табличка. Надо бы запомнить, как выглядят хотя бы первые знаки, а то потом не найду. И еще нужно обязательно узнать сегодня у кого-нибудь дату. Почему-то казалось важным привязаться к месту прибытия и конкретному времени, словно это давало надежду на возвращение. Через три дома вниз по улице темнела арка. Ну что? Еще не поздно поискать способ стать чебурашкой. Скользя на мокрых от росы холодных булыжниках, засеменила туда. Зашла. Ага! Небольшой квадратный двор. Туда выходят двери трех ближайших домов. Куц стрижены куст на газоне величиной с одеяла. Бельевые веревки есть, но на них пусто. И вообще ничего полезного, кроме стоящей около одной из двери метлы. Вздохнув, выбралась на улицу. Наверное, стоит посетить рынок. А как? Слов вроде «покупать», «продавать», «торговать» я не знала. А если начать приставать к ранним прохожим с еда? Или поливаны, одежда, могут и полицию вызвать. Или тут какая-нибудь гвардия или стража. Гм. Чем дольше я этого не знаю, тем оно лучше. Но ведь у меня уже не такой странный, как вчера. Пробегают глазами... Отводят взгляд, но не шарахаются. Ага, вон горожанка небедного вида с пустой корзиной в руках идет деловой походкой. Не спешит, но видно, что знает, куда топает. Вот пристроюсь ей в хвост. Вряд ли она с пустой корзиной поутру в гости намылилась. И, кстати, пока иду, неплохо просмотреть, в чем тут народ ходит. Что женщины покрывают головы, это я уже поняла. Интересно, это требование местной религии Этикета или обыкновенная практичность. Погуляй в таком климате простоволосой. Живо менингит схватишь. Мы свернули раз, потом другой. Улицы разветлялись, кривились, изгибались. Сейчас шли снова в гору. И в ту же сторону, что и моя дама, двигалась еще несколько, тоже с пустой тарой. Ага, а ходят тут с корзинами или же матерчатыми сумками на жестком каркасе. «Вот такая, пожалуй, мне и нужна». Недосохший халат под плащом счастья не добавлял. Как и болтающиеся в районе подмышек туфли. На головах чипцы более или менее одинакового вида. С хлопающими на ветру ушами. Показали бы мне того затейника, что придумал такой фасончик. На плечах шали. Что же, впрочем, практично. Талии подчеркнуты. Неужели носят корсеты? Возможно. Юбки, как на картине лиотара шоколадница может, чуть менее пышные. А что спереди, фиг знает. Потом рассмотрю, как будет случай. К идущим дамам добавились еще две или три, вывернувшие из переулков. А я озиралась. Имелось еще одно дело, которое необходимо было сделать до того, как мы дойдем до торжища. У меня был кошелек, но я до сих пор понятия не имела, что в нем. Точнее, сколько в нем. А от этого зависело то, что я могла себе позволить. И ясен пень, если простоволосая чучела по имени Маша имела бы глупость присесть на ступеньку ближайшего крыльца и начать считать деньги, поминут носуя нос в лист с записями, чтобы разобрать значки на неизвестном местном языке, ничем хорошим это бы не закончилось». Скорее всего, я бы мгновенно оказалась у той самой стражи, знакомство с которой жаждала избежать всеми силами. Так куда бы тут заныкаться? Вон какой-то скверик. Может, там что-то есть? В самом сквере было пусто. В смысле, и сесть некуда, и от взглядов прохожих спрятаться негде. А вот за ним стоял двухэтажный дом под традиционной красной черепичной крышей, и с какой-то вывеской рядом с закрытыми двухстворчатыми дверями. И что интереснее, вдоль боковой стены шла деревянная наружная лестница, заканчивающаяся на задней стене дома, огороженной площадкой у еще одной запертой двери. И окон тут не было. Ни в самом доме, ни в соседних. Садись на ступеньку и считай. И все же я сомневалась. С кошельком мне нереально повезло. Потеряю деньги. Потеряю шанс выжить. Сейчас, замотанный в носовой платок, он был спрятан в лифчик. И доставать его почему-то смертельно не хотелось. Ибо если кто-то откроет дверь или поднимется по лестнице, деться мне будет некуда. Задрала голову. «Если схватиться за выступающий косяк, поставить ступню на ручку двери, то я дотягиваюсь до крыши. И вроде вон за ту перекладину можно хорошо зацепиться». Если смогу подтянуться и меня не шандарахнет упавшей черепицей промежглаз, то влезу на не слишком крутую крышу. И вот там-то можно будет посидеть и полежать и досушить халат и согреться самой. Машка-кошка звали меня в детстве. Вот сейчас и проверим, кошка я еще или где. Оказалось еще. Со скрипом, кряхтением и поминанием мам всех проектировщиков мусоропровода в мире, но я влезла. Осмотрелась. Труба кирпичная, холодная, одна штука. Такого диаметра, что за ней Шрека спрятать можно вместе с его Фионой. Маленькое чердачное окно с грязным стеклом и паутиной – один экземпляр. Внутри видны серые доски пола и ничего больше. Может, туда попытаться просочиться? Вроде невысоко то есть обратно выберусь без проблем. Решено. Лезем. Внутри оказалось пусто. Пара сломанных стульев, обломки неструганных досок, пыль на полу в пол пальца. Вот и хорошо. Значит, сюда никто не заходит годами. Аккуратно ступая босыми ногами по доскам там, где на них виднели шляпки гвоздей, подошла к двери и подпихнула один из стульев под ручку. Потом скатала комок паутины и забила ее в замочную скважину. Так и вопросов не возникнет, почему внутри ничего не видно, и ключ фиг провернешь. Вернувшись по своим следам, из за пазухи записи. Сначала повторю слова. Потом посчитаю деньги, потом проверю, как запомнила цифры, и пойду на рынок. Вроде разумно. А можно, кстати, еще и поспать. На досках после ледяных булыжников мостовой казалось замечательно тепло. Мысль об отдыхе выглядела привлекательной, но проблем передышка не решила бы. Вздохнув, снова полезла за пазуху, за кошельком. Само собой, я мечтала о золоте, но того, что можно было с натяжкой принять за золотые, в кошельке оказалось лишь четыре штуки. С одной стороны, профиль какого-то полустертого, с другой – абриз готического замка. Серебряные были разного достоинства, с цифрой «Ак», Один на одной стороне и рыбой на другой. А у тех, где было выбито сит, пять. На другой стороне было парусное судно. Серебряных монет насчиталось почти шесть десятков. Если в аках, так целых 140 штук. Мне представлялось, что это много. Медь тоже была разной. Мелкие аки, ситы, покрупнее с веткой какой-то местной елки на них – «Элиты, равные десяти акам». На последних красовался все тот же замок. Хорошо бы понять соотношение курсов между золотыми, серебряными и медными. Вряд ли простое один к десяти, иначе не ясно, зачем было печатать медные элиты. Так, теперь надо рассовать монеты по телу так, чтобы никакой вор не добрался». Из книг я знала, причем тут и средневековые писатели, и современные авторы фэнтези сходились во мнениях, что на рынках водятся карманники. И при этом нужно оставить достаточно денег в доступном месте, чтобы расплачиваться за покупки. Вот знать бы еще, достаточно это сколько. Сколько, например, стоит приличное платье? А это жуть крахмальная ушастая. Кстати, плащ я тоже вчера толком не рассмотрела. А карманы в нем есть? Оказалось, есть. Прорезные, целых два. Просто вчера я заматывалась в него так, что карманы были где угодно, но не под руками. В одном завалялись две медные и одна мелкая серебряная монета. В другом пара тонких кожаных шнурков, непонятного мне назначения, и амулет из камня, похожего на тигровый глаз». Но самый интересный результат дало ощупывание плаща по периметру. В подоле было что-то зашито. На ощупь монеты. Дюжина. Решила, пока их не трогать, все равно лучшего места не найти. В один из карманов плаща переложила десять серебряных аков и пару ситов. В другой насыпала меди. Остальное серебро заныкало в карманы штанов, уже оттопыренные ключами, цепочкой и студенческим обмотала вокруг талии, так и недосохший халат. Чихнула. Сама испугалась звука. Сунула за щеку одну из конфеток стрепселс и, запахнувшись в плащ, полезла на крышу. Выбравшись, осторожно, не поднимая с корточек, осмотрелась. Небо было уже совсем светлым. Может, и солнце выглянет? Не угадаешь, то ли это марево развеется, то ли наоборот превратится в пелену облаков. Это в Москве, Учишься автоматически прикидывать, тащить ли с собой зонтик, а рядом с морем, в незнакомом мире... Ну ладно, вот и посмотрю. Хотя дождь мне сейчас совсем-совсем без надобности». Пристав, взглянула в сторону сквера. «Ага, вон улица, по которой я шла. И горожанки продолжают идти целеустремленно, как лось на нерест. Или браконьеры за икрой. Мне тоже туда». «Так». «А с какой стороны та лестница, с которой я сюда забралась?» «Вроде вон там!» Хорошо, что так передвигалась я на четвереньках. И то еле успела распластаться по крыше вниз головой, услышав на лестнице чьи-то шаги и слегка фальшивищее посвистывание. Осторожно приподняла голову. Подо мной к двери прошел мужчина в черном. Черный плащ, черная шляпа с круглыми полями а больше ничего сверху не видно. Впрочем, и ему снизу меня не видать тоже. Послышалось характерное бряканье ключей на связке, потом клацанье проворачивающегося в замке ключа. Дверь скрипнула, открываясь, и снова захлопнулась. Похоже, надо спешить, а то как начнут шастать туда-сюда, и просидишь на крыше весь день. Робинзон на острове, ага. Свесила ноги с кромки крыши и аккуратно Стараясь тормозить руками, поползла вниз. Осторожность не помогла. Точнее, она обошлась мне в два сломанных ногтя. Но бухнулась я, а помоз так, что села на задницу. Тут же вскочила и, не ожидая, пока появится хозяин, поковыляла вниз по лестнице, за угол и с глаз долой. Центральная двустворчатая дверь была уже распахнута настежь. Не удержавшись, заглянула внутрь и икнула, увидев ряды полированных гробов с венками перед ними. Похоронная контора. Но место стоит запомнить. Уж всяко лучшее и безопаснее, чем в том сарае.